Двадцать четвертое. Различное недовольство. У одних людей недовольство проявляется чисто по-женски. Слабые и беспомощные, они не знают, однако, себе равных, когда речь заходит о том, как украсить жизнь, как придать ей глубину и значительность. У других мы видим, так сказать, мужское недовольство. Если развивать дальше этот образ, это натура сильные, пекущиеся об улучшении жизни, старающиеся сделать ее надежной основательной. Слабость и женственность первых обнаруживается в том, что они нередко легко поддаются обману, и им немного надо, чтобы потерять трезвость мысли и погрузиться в мечтания и грезы. Но в целом ничто не может принести им полного. удовлетворения и потому они страдают от своего недовольства, как от неизлечимой болезни. Кроме того, они всегда весьма охотно споспешествуют тем, кто может помочь найти утешение в опиуме и наркотиках, но зато готовы люто не взлюбить всякого, кто врача ставит выше священника. Так их стараниями поддерживаются всяческие беды. Если бы в Европе со времен Средневековья не было бесчисленного множества недовольных этого рода, то, вероятно, никогда бы не открылась эта знаменитая способность к постоянному преобразованию, свойственная европейскому духу. Ведь притязания мужского недовольства слишком уж грубы и, по сути дела, непритязательны, так что их без особого труда можно удовлетворить и тем самым успокоить. Китай может служить ярким примером страны, где всякое недовольство и способность к преобразованиям вымерли уже много веков назад. И наши европейские социалисты, и те, кто преклоняется перед государственной машиной со всеми своими программами создания хорошей и надежной жизни, могли бы, пожалуй, и в Европе насадить китайские порядки и устроить большое китайское счастье. Правда, для этого им пришлось бы для начала очистить Европу от того болезненного, женственного и все еще весьма распространенного недовольства и всяческой романтики. А Европа, тяжело больная, которая должна молиться на свою неизлечимость и вечные страдания, принимающие разные формы, ведь это переменчивость, возникновение все новых и новых опасностей, появление все новых болезней и новых средств лечения, пусть и не очень действенных. Все это и породило, в конце концов, ту интеллектуальную чуткость, которую можно считать, если и не самой гениальностью, то уж во всяком случае матерью гениальности. 25. Не предназначено для познания. Существует какая-то дурацкая покорность, встречающаяся не так уж редко, которая сковывает человека настолько, что он даже не решается хоть раз стать учеником познания. Как правило, бывает так. Едва только человек замечает что-то необычное. Он с той же поспешностью, с какой обычно, отгоняя наваждение, вождение, плюет три раза через плечо и начинает твердить «Нет, нет, ты ошибся!» Это обман чувств, этого не может быть, это неправда. И вот вместо того, чтобы еще разочек как следует присмотреться да прислушаться, он, напуганный до смерти, бежит со всех ног подальше от этой необычной вещи, стараясь как можно скорее обо всем забыть. Его заповедь гласит, я не желаю видеть ничего, что противоречит общепринятому представлению о вещах. Разве я создан для того, чтобы открывать новые истины? И старых уже более чем достаточно. Двадцать шестое. Что значит жить? Жить значит постоянно отталкивать от себя то, что должно умереть. Жить — это значит быть жестоким и безжалостным по отношению ко всему слабому и старому, что есть в нас, и не только в нас. Значит, жизнь — это презрение к смерти, нищете и старости? Бесконечное убийство? Но ведь сказано еще пророком Моисеем «не убий!»